Глава 17. Не то чтобы я боялся затишей. Иногда они оказывались просто совпадением обстоятельств. Перерывом там, где его вроде как не должно было случиться. Этаким подарком судьбы в виде пары-тройки дней, которые можно потратить, нет, не на отдых и не на собственные дела, конечно же. Исключительно на работу, просто не 24 часа в сутки, а только положенные 8-10. Ладно, 12, но не больше. Впрочем, куда чаще затишье предвещают наступающую бурю. С того дня, как с нашли в усадьбе под и изуродованное тело светлейшего князя Меншикова, прошло уже полторы недели, и с тех пор никаких подвижек по делу так и не нарисовалось. не было попросту нечего докладывать его величеству, и я почти физически ощущал, как над нашими головами собираются тучи монаршего недовольства. И даже мои зацепки на поверку оказались то ли слишком сложными для полноценной разработки, то ли. Пустите! Пустите, я вам говорю, подлец! А ну, циц, блоха! Будешь рыпаться, я тебя обугол головой приложу, в раз такие слова забудешь. От тягостных размышлений меня отвлек доносившийся с первого этажа шум. Судя по звукам, двое мужчин повздорили, и теперь один волок второго куда-то силком. «Деда Федора я, конечно же, узнал сразу. Он как раз приехал где-то с час назад захватить документы и заодно расспросить, сколько я собираюсь нанять прислуги. А вот его, скажем так, оппонента мы не ждали. Да чего уж там, мы вообще сегодня больше никого не ждали. Когда дед Федор втащил в комнату отчаянно упиравшегося коротышку, я даже привстал, пытаясь разглядеть лицо. Нет, ничего знакомого». Но если не считать известного американского комика Дэнни Девита, которого незваный гость напоминал не только чертами лысиной, обрамленной взъерошенными темными волосами, но и сложением, с изрядным животом и едва-едва по грудь седому великану. Занятный у тебя улов, проговорил я, хоть и не крупный. Подаркой болтался со стороны галерной, пояснил дед Федор. Я случайно в окно увидел, да и думаю, проверю, чего да как. Пока спускался, он уже во двор пролез, зараза такая. Мне нужно было срочно увидеть вас, Владимир Петрович. Коротышка с силой рванулся в мою сторону. И я непременно пришел бы сам, если бы этот медведь... Брешет. Дед Федор будто бы не невзначай тряхнул пленника так, что тот клацнул зубами и тут же перестал трепыхаться. Приличные люди по дворам не шастают, не иначе обворовать нас думал. Что? «Да как вы смеете?» – коротышка возмущенно топнул. «Вы хоть знаете, кто я такой?» «Откуда же нам знать, сударь?» – усмехнулся я. «Ведь вы так и не потрудились представиться». «Николай Матвеевич Милютин-Броницкий!» – коротышка снова дернулся в могучих ручищах. «Граф Милютин-Броницкий!» На аристократу он походил немногим больше, чем дед Федор на выпускницу Смольного института благородных девиц. Да и отчество с двойной фамилией явно намекало на отпрыска какого-нибудь толстосума, который сумел за деньги раздобыть себе титул с родовитой супругой в придачу. «Добро пожаловать, ваше сиятельство», — я указал на свободное кресло напротив. «Не могу утверждать, что рад видеть вас, но положение все же обязывает меня выслушать и...» «Только вы можете мне помочь», — завопил Карат, то есть граф Милютин Броницкий. Не успел дед Федор усадить его, как он тут же вскочил и мячиком запрыгал к ближайшему окну. На мгновение прижался лбом к стеклу, высматривая что-то, и тут же принялся задергивать шторы по всей стене. «Ну же возьмите себя в руки», — поморщился я. «Кого вы так боитесь?» «Кого? Кого?» — Милютин отскочил обратно к середине комнаты, как ошпаренный. «Вы сами прекрасно знаете. Колдун может убить меня одним словом, если он узнает, что я сюда пришел». Вот и закончилось мое затишье, и та самая буря пришла в дом в облике смешного, толстенького и до смерти перепуганного человечка, который, впрочем, принес с собой, если не зацепку, то, по меньшей мере, что-то важное, иначе вряд ли стал бы так дергаться. Колдун осторожно переспросил я и тут же повернулся к деду Федору, не мог бы ты... Разговаривайте свои разговоры, я лучше на балкон пока перекурить схожу. Седая косматая фигура с ворчанием двинулась к двери. А то как с ума посходили. Колдуна какого-то придумали. Увы, ничего такого мы не придумывали. И более того, незваный гость наверняка имел в виду именно того, о ком я подумал. Похоже, наш общий знакомый вселял в его поистине священный ужас. Бедняга Милютин наконец заставил себя усесть обратно в кресло, однако и там не обрел покоя. Он испуганно озирался по сторонам, впиваясь взглядом то в дверь, то во все три окна по очереди, будто в любой из них прямо сейчас мог вломиться страшный чародей, способный убить человека одним лишь усилием воли. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» — затараторил Милютин, дрожащими пальцами расстегивая верхнюю пуговицу на жилетке. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя! Да уж крепко его приложила!» Настолько что он готов был бежать и просить защиты, уверовать и в Господа и вообще в кого угодно. Впрочем, человеку вообще свойственно подобное, особенно когда обстоятельства прижимают так, что небо кажется совчинку, а безносая старуха с косой подбирается все ближе. В окопах мне приходилось встречать совсем немного атеистов, да и в мирной жизни люди нередко обращаются к высшим силам, когда уже нет надежды на обычные земные, хватаются за соломинку. Милютин хватался за все соломинки разом, под жилеткой я разглядел не только золотой крестик, но и шестиконечную звезду Давида, и магометанский полумесяц, и, кажется, даже кривообломанный медвежий коготь. Вероятнее всего, так называемый оберег, купленный на бегу у хитрой старушки или какого-нибудь цыгана. Фальшивка без единой крупицы истинной силы, как и все, чем торгуют из-под полы разномастные жулики. «Боюсь, это не поможет», — вздохнул я. «Едва ли ваше сиятельство успели искренне уверовать в Господа или начать следовать заветам Моисея или пророка Магомета?» «А что тогда поможет?» — голос Милютина едва не сорвался на виск. «Господь милосердный, я пропал! Мне вообще не следовало сюда приходить!» «Да, пожалуй, нельзя исключать и такое», — я пожал плечами. «Однако вы уже здесь, не так ли, и до сих пор живы?» а значит, колдун или не имеет намерения от вас избавиться, или не знает, где и зачем вы находитесь. Беднягу определенно стоило успокоить хотя бы самую малость. Я пока мог только догадываться, какие именно причины привели его в мой дом на ночь глядя, однако он наверняка знал что-то полезное, иначе не стал бы так бояться колдуна. Видимо, у того были вполне осязаемые поводы гневаться на моего незваного гостя. «О, я не был бы так уверен!» Зловеще прошипел Милютин. «Ему известно многое, и если он хотя бы заподозрит, что я решил прийти сюда, я погиб. Но вы ведь не откажете мне в помощи». «Смотря что для этого потребуется, я развел руками. И что вы сможете предложить мне взамен?» Последнее я ввернул исключительно для того, чтобы добавить разговору хоть немного конкретики. Как известно, подобное не только позволяет перейти к делу, но и изрядно остужает голову. Даже самый озлобленный или перепуганный человек в таких случаях скорее переключится на детали и начнет торговаться, чем продолжит бултыхаться в собственных чувствах. Так и случилось. Глаза его сиятельства все еще бегали из стороны в сторону, но теперь уже заметно медленнее, а руки перестали теребить крестик, опустились на колени и, кажется, даже почти перестали дрожать. Уверенно они следили, так или иначе, — Тихо проговорил Милютин. Если вам будет угодно выставить меня вон, можете не сомневаться. Утром на набережной найдут мой холодный труп. У меня и в мыслях нет подобного. Я огляделся по сторонам и подцепил с круглого столика графин. Вот, выпейте воды. И расскажите наконец, кто именно и почему вам угрожает. Милютин не стал отказываться и, лязгая зубами о стекло, залпом опрокинул стакан. Снова наполнил, и второй пил уже медленнее, оставив примерно половину. «Теперь я могу надеяться только на вас, Владимир Петрович», — вздохнул он. «Если хотя бы половина слухов о вас правда, вам под силу защитить меня от смертельного колдовства и, возможно, даже отыскать самого колдуна. Возможно, — повторил я, — но откуда такая уверенность, что вас хотят убить? Можете не сомневаться, Владимир Петрович», — Милютин опустил голову. Ему неведомо ни милосердие, ни прощения. И если я скажу вам хоть слово, вы уже сказали, и ни одно слово, а куда больше», – проворчал я. «Так что прекратите причитать и объясните, какой именно защиту вы от меня ждете. Просто сохраните мне жизнь!» Милютин прижал руки к груди и подался вперед так сильно, что на мгновение даже показалось, что он сейчас рухнет передо мной на колени. Но, к счастью, его сиятельство вернул себе хотя бы крупицу самообладания и остался сидеть. «Моя вина слишком велика, и я не смею даже надеяться, что такой человек, как вы, станет укрывать преступника или поможет мне бежать», — прошептал он. «Я прошу лишь справедливости, Владимир Петрович. Самый строгий суд не может быть страшнее того, что ждет меня, если вы откажетесь помочь». «Государь, без сомнения, справедлив», — осторожно отозвался я. «Однако рассчитывать на его милость следует не каждому. Итак, в чем же заключается ваша вина?» «Полагаю, вам уже много известно о заговоре против его величества». Милютин едва слышно всхлипнул и снова с опаской покосился в сторону двери. Будто вдруг засомневался, что стоит говорить дальше, что еще не поздно, но потом все-таки продолжил. «Не далее, как полтора года назад, я имел глупость стать его частью».